Детский сад. За и против. Каждая мама, безусловно, знает своего ребёнка лучше, чем кто бы то ни было. Насколько малыш общительный, коммуникабельный или скрытный и стеснительный? Как он общается со сверстниками, идёт ли на контакт? Мама чувствует потребности своей крохи, а также необходимость в том, чтобы он посещал детский сад. Лично я До сих пор не устроила двойняшек в садик, потому что не готова к этому морально, и потому что я не вижу такой необходимости. У детей и без детского сада может быть активная социальная жизнь: кружки, секции, развивающие занятия, прогулки на площадках и в детских центрах. Но давайте подробно разберём все достоинства и недостатки детского сада. Положительные стороны Возможность выйти на работу или получить свободное время для родителей. Это то, ради чего прежде всего и были созданы сады. Общение с детьми и совместные игры. Большинство детей любит это. Плюс они учатся друг у друга новым навыкам. Если ребёнок плохо разговаривает, детский сад также может способствовать развитию речи. Малыш будет учиться выстраивать свою позицию поведения. отстаивать границы и наблюдать за поведением других людей. Дома ребёнок может вести себя капризно, но в детском саду вероятно такого не будет. Мама это самый главный человек в жизни, опора и защита ребёнка. Исходя из этого, мама для него главный судья. Малыш привык к маме, знает её черты характера и поведения и догадывается, как она поведёт себя в той или иной ситуации. В детском же саду ребёнок будет аккуратнее проявлять свою позицию и начнёт выстраивать тактику поведения для того, чтобы понять, как реагируют на него другие люди. Всё это способствует его развитию. Человеческий мозг по природе своей ленив и идёт по пути наименьшего сопротивления. Следовательно, и ребёнок, привыкая вести себя по определённому шаблону, Например, мама не покупает игрушку, а я заплачу, чтобы мама поняла, как мне плохо. Будет так действовать всегда, ровно до тех пор, пока не придётся искать новые пути решения конфликта. То есть, если в детском саду на плач будут реагировать иначе, игнорирование, разговоры и так далее, то в голове ребёнка созреет новый план для разрешения ситуации. И это безусловно будет помогать ему в дальнейшем жизненном пути. Кроме того, в детском саду проводятся различные занятия, включая рисование, пение, танцы, изучение букв и цифр. Плюс малыш уже будет привыкать к труду, усердности и усидчивости. В детском садике ребёнок вероятно станет самостоятельнее. Он сам научится одеваться, раздеваться, надевать обувь, есть и посещать уборную. Немаловажным фактом становления личности ребёнка является процесс сепарации, то есть отделения от родителей. В детском саду нет мамы или папы, и малыш учится сам решать свои вопросы и принимать ответственность за свои действия. То есть он для себя заявляет своё я, не так, как хотят мама или папа, а так, как хочет именно он. Недостатки детского сада. Адаптация. К сожалению, не все детки быстро привыкают к новой ситуации. И для кого-то этот процесс может занять один день, а для кого-то месяц или даже больше. Педагогический состав не всегда замечательный. И иногда это можно сразу и не понять. Да, бывают вопиющие инциденты, о которых мы слышим в СМИ. Например, издевательства и насилие над детьми. Но ведь это ещё не всё становится известным. Какие-то ситуации остаются без огласки, и о некоторых из них могут даже не знать родители. И это, вероятно, самый большой страх и опасность ценности и воспитании. Взрослые очень влияют на личность незрелого ребёнка. И в саду могут появиться новые авторитеты в виде нянечек и воспитателя. Какие ценности и мировоззрение у этих людей? Какой у них подход к воспитанию? Он может быть совсем не такой, который приемлем для вас. Здоровье. Да, в детском саду укрепляется иммунитет, но не всегда самыми благоприятными методами. Нередко бывает так, что дети часто болеют. Однозначного ответа на вопрос, нужен ли детский сад или нет, конечно, нет. Дорогая мама, вы самое лучшее и идеальное для вашего ребёнка. Никто его не понимает так, как вы. Поэтому принятие решения в пользу садика или дома зависит только от вас. Я не категорична в вопросе детского сада и не исключаю, что в будущем мои дети будут в него ходить, но лишь в том случае, Если я почувствую, что готова к этому, и что моим детям там действительно хорошо.